Серг Усов. Попаданец. Мактени. Книга 6. Глава 1. Урожай озимых в этом году оказался необычайно высоким. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая, что хозяйка адептка земли. С высоты верхней площадки Донжона Андрей видел, не успевший спрятаться за лесом хвост обоза, везущего в замок урожай, собранный в озерном. Не меньше двух десятков телег. Сосчитать полностью не успел. Поздно заметил. Стоявший позади караульной натужно кашлянул, привлекая внимание. — Что-то случилось, Крит? — обернулся землянин. — Нет, да, господин. Хозяйка со двора сюда машет. ол подошел к южному краю площадки, посмотрел вниз и увидел супругу. Джиса задрала голову в поисках своего мужа. — Действительно, задержался я у тебя. Не каждый день, но частенько попаданец добавил к прогулкам в окрестностях замка и визуальный осмотр своих владений, самой высокой их точки. Зачем? Убивал свободное время, появлявшееся после израсходования большей части магического резерва на изготовление амулетов. А чем еще заниматься? Другие дела у него отобрали, точнее, он ими щедро поделился со своими помощниками а контроль за исполнением поручений и ходом хозяйственных работ взяла на себя Оларей. Рэй. Джейса успевала и изготавливать алхимические препараты, и проводить исследования в лаборатории, и обходить замок, зорко высматривая любые упущения, наказывая нерадивых, и готовиться к поездке в столицу. Пошив платьев для нее оказался не таким простым делом. Хотя Оль Рэй удалось выкупить в наговине толковую портниху с двумя девушками под мастериями, но владельница никак не могла определиться с фасонами одежд. Ей очень хотелось из того, что она видела в иллюзионах, получить себе все — и бальные платья XVIII-XIX веков Земли, и вечерние XX, и притом не слишком изумить всех оригинальностью. Понятно, разрез спереди, такой, что называется до да пупа», или полностью открытая спина, как у красавиц на танцевальных конкурсах, не говоря уж о короткой длине подолов, в этом мире сегодня не поймут. Хотя Оли Рей, пришедший в восторг от танго, очень бы хотелось надеть на себя нечто подобное. Джиса измучилась сама и измучила портних, пытаясь совместить несовместимое свои новые, полученные благодаря мужу, представления об элегантности и гертальские моды. Андрей мог бы воспользоваться заклинанием сумрачного пути, чтобы оказаться рядом с любимой женщиной мгновенно. Однако спешить было некуда, а он жалел каждый гид энергии. «Зря, что ли, делает перерывы в работе для восстановления резерва?» Хотелось до отбытия в Дали оставить хороший задел высокоуровневых артефактов, раз уж так получилось, что, кроме него, с женой другие маги рода не могут изготавливать амулеты больше второго, третьего уровня. Впрочем, ресурс простых магических поделок был небольшим десяток, два перезарядок и все. Поэтому спрос на них только рос, как и цены. «Не надоело?» — насмешливо поинтересовалась Ола Рэй, когда он спустился во двор. «Ладишь по башням, как то обезьянка из синим и полианом. Никак своим владениями не налюбуешься!» В прошлой жизни Немченко не раз приходилось слышать сентенцию, что в семье быт убивает любовь. Проверить на собственном опыте истинность этой мысли у него получилось только здесь, в Гертале. И он пришел к выводу, что данная мудрость, если и не полная ерунда, то лично к нему неприменима. Ссоры и споры между владетелями Рея иногда случались, как и взаимные уколы. Не без этого. Но на их отношениях друг к другу это никак не сказывалось. Действительно, две половинки одного целого. Нашли друг друга во времени и пространстве. Чудеса случаются. «Даже если и так!» Не стеснявшись, стоявших рядом с хозяйкой замка Пани и бывший капитан лейтенанта, и Эльмия Корона, их общего приятеля, однокашника Джисы, землянин приобнял супругу за самый низ спины и поцеловал в щечку. — У тебя есть что другое мне предложить? — Сама выхватила у меня бразды правления, а теперь упрекает. — Я ж не виноват, что у тебя все так замечательно получается. Они уже шли к главному зданию, не обращая внимания на рабочие шумы суету вокруг. «На охоту бы съездил», — предложила вариант ол Рей, и тут же отвлеклась на грохот, раздавшийся у восточной стены. Переделывали крышу казармы. Джейси захотелось, чтобы черепицу там переложили в цвет камня и неудачно сложили в стопу замененный материал. «Эльми, будь другом, притащи ко мне бригадира этих уродов!» «Я с ним перед обедом поговорю». «Ант», — вернулась к разговору с мужем, «может, не нужно так настойчиво отказываться от приглашений Ола Сертиса? Хочет он с тобой расплатиться за спасение своего выродка? Пусть отблагодарит кабаном или лосем? Да не люблю я животных убивать, ты же знаешь. У меня намерение немного другую облаву устроить». Владители вошли в холл вместе с Панией, и дальше пояснять свою мысль Андрей не стал, обратившись к воздушнице с вопросом. «У тебя что-то срочное?» «Нет, хочу просто сказать, что Орнис выследил, кто перекупает камни и кристаллы у копателей в медянке. Только что по эфирнику сообщил. Твою протеже раду похвалил. Девка в самом деле оказалась очень полезной в лесу. Спрашивает, что дальше делать?» Хватать прохвостов не стал, как ты и велел. Бывшая заместительница попаданца по командованию авангардной сотней во время принесения клятвы на родовом камне Рея получила в свой магический арсенал заклинание воздушных фаз и теперь могла изготавливать парные эфирные амулеты, аналог земных радиостанций. «Очень нужная вещь в хозяйстве, даже при том, что сообщения они передавали не так быстро, все же ветра перемещаются не как радиоволны». Изготовление этих нужных артефактов занимало у магини третьего ранга много времени. Пять-шесть дней. Зато Андрей обеспечивал ее качественным материалом в виде янтаря. Поэтому ее изделия могли служить достаточно долго. Так что Рэй могли себе позволить выдавать дорогостоящие эфирники даже патрулям, разъезжающим по владениям, не говоря уж об отрядах, направляемых на выполнение отдельных поручений. В продажу амулеты Пани пойдут очень нескоро, если вообще Ант с джиссой решат ими торговать. Денег и так много, а эфирники со временем надо будет заменять. Лучше иметь их про запас, чем потом самим покупать. Долго раздумывать над известием Немченко не стал. Передай Орнису, чтобы проследил за негодниками. Разрешаю действовать и за пределами нашего владения. Интересно, кто у нас рядом такой хитрый? К себе в покое владетели отправились вдвоем. Пока Эрна, личная служанка Джисы, помогала хозяйке привести себя в порядок, Андрей устроился на диване гостиной и принялся обдумывать свою идею, как выманить на свет пустынника. Наемному убийце, взявшемуся выполнить заказ по устранению молодого мага Тени, удалось уже один раз опередить землянина. Очень не хотелось бы повторения чего-то подобного. Любимая сказала про охоту. Это действительно было самым распространенным развлечением у проживавших в замках владетелей. Чем еще феодалы в Средневековье могут развеять скуку, которая одолевала их в глуши? Иногда Немченко даже казалось, что и свары с соседями владетельные олы устраивают не столько из-за жажды власти или богатств, сколько из тоски. Что же, он не против поохотиться, только несколько в ином смысле. Это будет ближе к рыбалке, ловля на живца. Подруга Тень дала ему в руки хорошую снасть в виде заклинания обмана. — А это кукла твоя. Она же, ты говорил, сама не может реагировать на изменение обстановки вокруг нее. Джиса, сменившая рабочее платье на одной из парадных, устало откинулась в кресле. Закинула ногу на ногу, положила руки на подлокотники — и смотрела в высокий потолок, словно пыталась даже там найти пыль, за которую отправит мойщиц на конюшню. — И как ты собираешься поселить свою копию в трактире? Сразу же поймут, что это необычный человек. Будут мага смерти высматривать, подумают, что это он так мрачно шутит, заставляя двигаться мертвяка. — Я буду рядом с куклой, Джи, — пояснил Андрей. — Изменю облик на дружинника своей охраны или вовсе в слой сумрака. Таня обрадуется. — Не переживай, Ант не опозорит наш род своим поведением. — Лично прослежу за этим. Олда Рэй перевела взгляд с потолка на мужа. — Не возражай, на меня заказа нет. Никто из наемных убийц не станет покушаться на Олу просто так бесплатно. — Я смогу отвлекать внимание, если твоя копия вдруг поведет себя как-нибудь не так. — Мы же хотели с тобой сегодня не ссориться. — Так и сделаем. Ты просто скажешь мне «да», и мы без всякого спора идем обедать. Только переоденься во что-нибудь приличней». Пять или десять минут Андрей молчал, размышлял над тем, насколько рискованно для Джисы ее участие в поимке пустынника. Подставлять свою любимую женщину под удар землянин не хотел, но согласился с ней. Все же Ола Рэй не избалованная барышня, а сильный боевой маг, имеющий опыт в схватках, да и в словах, что не она является целью наемного убийцы, имелся резон. Не произнесла за это время ни слова Джиса. С полуулыбкой смотрела на мужа, легко читала по его лицу пробегавшие мысли, и догадывалась об одержанной ею победе. «Ладно, будем считать, я не нашел аргументов против нашего совместного похода». Андрей поднялся и направился в гардеробную. На следующий день, взяв с собою капитана Рантина и десяток дружинников, владетели Рея отправились в Фош, куда прибыли вскоре после полудня. Всю дорогу шли на рысях, нигде не останавливались. Город их встретил многолюдством. Весной оживлялась торговля, и издалека ли, или из ближайшей округи тянулись обозы, одиночные повозки и просто путешественники, кто с товаром, а кто без. Встречный поток не сильно уступал количественно. На дорогах, а особенно возле ворот, было не протолкнуться. Рантин имел большой опыт по расчистке проезда. По его спокойным и дельным командам дружинники быстро раздвинули в стороны всех, кто мешал двигаться Олом рэем Стражники у ворот вовремя заметили приближавшуюся к авалькаду владетелей и приняли участие в освобождении арки от людей. крестьянскому семейству, везущему на ослики наполненные чем-то мешки, Крепк прилетела древками копий. Джиса кинула городскому десятнику монету, которую тот ловко поймал и поклонился. Благородные за въезд ничего платить не должны, но Джиса сочла нужным наградить местных вояк за ретивость и услужливость. Вот Одисса, жена Тимга Ул Эсма, адепта смерти и приятеля Андрея, так ни за что бы не поступила, скорее бы удавилась. Заметил, как много иноземцев на улицах. Пока ждали, когда выбежит литок, к дому лавки которого подъехали, Джиса с интересом рассматривала прохожих. В толпе встречались южане. Их выдавал необычайно просторный крой одежд. Бегут от войны, у кого есть деньги пересидеть в других королевствах. Упавшие цены на зерно опять могут пойти вверх. У своего торгового агента надолго не задержались. Пообедали, выслушали доклад о торговле, оставили ему на постой двоих дружинников и остальной компанией отправились в самый дорогой форский трактир. Заметил, как много посетителей? Ол Рэй успокаивающе похлопала по шее свою кобылу, которую напугал заревевший бык, догадавшийся, что его тащут на бойню. — Наверное, надо еще одну лавку открыть или расширить нынешнюю. Пристрой сделать. — Лучше в Нагобине. Здесь и этого хватит. А там пусть Чинтер попробует себя в торговле. Не сто же лет ему башмаки точать. Раз уж оставляем за собой, нужны деньги его содержать. Кажется, приехали. На площади перед трактиром было так же много народу. Такое создавалось впечатление, что горожане, воспользовавшись стоявшей все последние недели прекрасной погодой, вдруг всем скопом кинулись покупать, продавать и глазеть на уличные представления. Хотя весенние праздники давно прошли, а до летних было еще далеко. Скрываться в толпе злоумышленникам весьма комфортно, и определенная опасность для заказанного Ола при движении сквозь людское море имелась. Но Андрей здраво рассуждал, и его прибытие в Фош именно в это время предугадать было никак нельзя. Он и сам еще вчера с утра не знал, что появится здесь именно сегодня. Тем не менее и Немченко, и все его спутники смотрели по сторонам очень внимательно. На постаменте палач широким мечом отрубил положенную на плаху руку вора по самой локоть. Народ возликовал, и радостные крики заглушили вопль негодяя. Судя по величине увечья, тот спер весьма крупную сумму. Обычно ограничивались лишением кисти. Попался первый раз, во второй бы повесили. Увлеченные зрелищем горожане совсем не обращали внимания на то, что мешают проезду важных молодых владетельных олов, отличающихся от обычных магов родовыми цветами сюркой и попон своего эскорта. Пришлось дружинникам вразумлять зевак грубыми толчками лошадиных грудей, а в некоторых случаях, когда дело имели с оборванцами, то и плетьми. Пришлось сделать небольшой объезд, прежде чем спешиться перед длинной коновизью, где пара юрких молодых слуг подхватила поводья и пообещала позаботиться о конях. Андрей снял просторный двухкомнатный номер в конце коридора на третьем этаже для себя и супруги, а для капитана — одноместный, напротив. Дружинников разместили скромнее, по два-три человека на первом и втором этажах. «И как тебе?» — поинтересовался лжеант у Олэ Сам землянин сидел, откинувшись на стуле возле окна, скрестив руки и руководил созданной магией тени куклой, своей точной копией. Владительница обошла вокруг клона, который с улыбкой следил за ее действиями, хмыкнула и несколько раз ткнула пальцем в магически созданное тело. Когда ее толчок пришелся в область ребер, лжеан дернулся, как от щекотки, и коротко хохотнул. «Похоже, очень похоже», — произнесла Джиса, встав точно напротив копии мужа и направив взгляд в ее лицо. Только все равно вижу некоторую неестественность. Я бы сразу поняла, что это не ты. «Потому что хорошо меня знаешь», — ответил клон под управлением настоящего ол все так же сидевшего в прежней позе и не произносившего ни слова. За него это делала копия. «Тем более, вот он я, настоящий, рядом. Естественно, тебе понятно, кто есть кто». «Не только». Джиса обняла куклу, и та в ответ сделала то же самое. «Мы не видим себя со стороны, поэтому многого из своих повадок не замечаем. К примеру, ты настоящий сейчас глуповато бы улыбнулся и обязательно прикоснулся ладонью к моей попе. Нет, ладно, это я уже придираюсь. На самом деле все хорошо. Спасибо, Тани. И что дальше? Да как я и говорил. Клон взял Олу за плечи и посмотрел ей в глаза». Мы с тобой будем шляться повсюду, а этот величайший адепт тени, — уже Ант перевел взгляд на реального Олре. повсюду станет следовать за нами в невидимости и смотреть, какая рыбка клюнет. Главное, чтобы он не прохлопал ушами, как в прошлый раз, и вовремя подсек улов». Подруга Тень выдала для своего Андрея из глубин сумрака возможность находиться в невидимости уже более двух часов подряд. Но часы — не сутки, так что требовалось спланировать маршруты прогулок Лжеанда по фожу таким образом, чтобы, во-первых, они выглядели деловыми и естественными для прибывшей в город читы владетелей, а во-вторых, укладываться во временной промежуток нахождения рыболова в сумраке. После хлебосольства Литока есть не хотелось, и занимать места в столовом зале благородные гости не стали, направившись в порт в сопровождении одного лишь Арантина. Разумеется, Джиса держалась за руку с магической куклой, а сам Андрей двигался по сумрачному слою рядом с капитаном, то отставая от него на пару шагов, то чуть обгоняя. Обманка тянула землянина энергию два гита в час, но с учетом того, что шло такое же восполнение резерва, с магией проблем не было. Намного сложнее оказалось руководить своим клоном. Одно дело, когда удобно сидишь и командуешь им в гостиничном номере, а совсем другое — на ходу, при движении управляемого объекта сквозь скопление людей. Подумалось, что без Джисы и правда мог не управиться. Кто-то обратил бы внимание на странности в поведении и моторике благородного Олл-Рэя. Сколько ты готов платить за роший ячмень? — надменно спросил жеант у суперкарга рандонского зерновоза, стоящего на рейде. В это время года с южного материка в Делиор привозили пшеницу и маис, а на обратный путь грузились новым урожаем – озимых зерновых. Редко кто из владельцев лично занимался торговыми делами, передоверяя эти заботы управляющим и представителям, но иногда такое случалось. Особого удивления появление молодых владетелей в порту у купцов и их приказчиков не вызвало. Зато местная гопота приметила магов и старалась их из виду не выпускать. А Толов эта шваль ничего, кроме неприятностей для себя, не ждала. Кто из двоих, прихрамывающий парень и грязный мальчишка, в смешно отвисших сзади, словно он обгадился в штанах, следивших за рыми, может работать на пустынника? Немченко понимал, что любой. Вот только вряд ли наемный убийца успел уже узнать о появлении в городе мага Анда и приставить к нему хвост. Скорее всего, оба выполняют поручения главарей портовых шаек. Тем не менее, Андрей решил по возможности за ними проследить. Понятно, что в одиночку в пустынник действовать не станет. Насколько для себя уяснил землянин, метод работы убийцы достаточно прост. Он нанимает себе временных помощников, от которых впоследствии избавляется. Убью свинью, сказала Ола Рэй уже Анду, направляясь к следующему по гаузу. Запарю. Ты это сейчас про кого? Усмехнулся клон по указанию Андрея, приблизившегося к супруге почти вплотную, оставив за собой Рантина. «Про Конворуса?» «А про кого же еще? Вот ведь скотина!» «Говорил, что корабельщики по двадцать три и восемнадцать оборов за воз платят!» «Он об этом на прошлой неделе рассказывал», — напомнил клон, приобняв Уллора за плечи. «Цены сейчас скачут как бешеные. Любые новости об урожае в том или ином владении их либо рушат вниз, либо поднимают. Не торопись с выводами!» — Ладно, любимая, давай возвращаться. — Не зря ведь говорят, что хорошая рыбалка, она или вчера, или завтра. — Пойдем назад той же дорогой, а моя душа оставит нас ненадолго. Попаданец решил все же проследить за мальчишкой. Его кандидатура на роль возможного соглядатая пустынника показалась Немченко более предпочтительной. Во всяком случае, на месте наемного убийцы Андрей не связывался бы в данных обстоятельствах с кем-то из членов бандитских или воровских шарик. Лучше подобрать себе помощников из таких вот бесхозных голодранцев. А Джиса заодно проверит, как работает обманка, отпущенная в автономное плавание. «Что ж, пойдем», — согласилась Ол-Рэй и, бросив взгляд назад, добавила. «Надеюсь, твоя душа?» надолго тебя не покинет.